Глава седьмая «И давно тебя регент на руках носит, и по какому поводу?» — хмыкнула, пряча лукавый взгляд, Глаша. «Я ногу подвернула», — попыталась оправдаться Василиса, почему-то явно покраснев на это замечание. «Где это тебя так угораздило?» — поинтересовались тут же подруги, с любопытством разглядывая больную. «У Сергана в кабинете», — ответила она и тут же испуганно прикусила язык. О связях с Базилевсом распространяться было еще более опрометчивым. Наташа только открыла и закрыла рот от возмущения, а Глаша гневно сверкнула глазами и спросила, «Если ты называешь нас подругами, почему мы до сих пор ничего не знаем? Может, нам уже давно пора уезжать с этого отбора и не тратить тут время зря? Мы мучаемся в сомнениях, жив ли Базилевс и увидим ли мы его вообще? Ждем с нетерпением Бала, а ты у него в кабинете время проводишь?» А я, между прочим, тебе тайну выдала, что этот отбор не первый. Глаш, не кипятись. Меня попросили их величество не распространяться об этом. Это не моя тайна, а я вот проболталась, начала оправдываться Вася. Ей реально стало неудобно перед девушками, поэтому она смущенно смяла рукой подол платья, а затем отпустила, решив, что не стоит портить усилия Мерит. «А он хоть красивый?» – тихонько спросила Наташа, проявив неожиданное любопытство. «Базилевс? уточнила Вася и, дождавшись подтверждения, кивнула головой. «Он очень красивый и интересный мужчина. Но, девчонки, видит Бог, у меня ни одна струнка в душе не вздрагивает, когда я его вижу, так что отбор продолжается». «А что у тебя вздрагивает, когда регент на руках носит?» хихикнула Глаша. «Да тоже особо ничего», сама не понимая, почему, еще сильнее покраснела Василиса. «И стоит ли что-то чувствовать к ювеналу?» А затем продолжила, мечтательно закатив глаза. «Но, девчонки, он так умопомрачительно пахнет!» «М -м -м -м. «Пахнет, говоришь?» Оживилась вдруг Наталья. «И чем?» «Всегда по-разному. Иногда это запах морозной свежести, иногда корицы, а иногда перца. Но меня его аромат волнует реально», – мечтательно поделилась своими ощущениями. «Я всегда очень любила читать», – вдруг неожиданно начала рассказывать о чем то Наталья. «Всегда делала это с удовольствием и много», – Причем читать могла любые книги, от технической литературы до любовных романов. И в одной из книг я прочитала, что в давние времена, когда люди и маги были еще чисты душой, на них не было греха, существовали пары, избранные богами. У них рождалось более сильное потомство. Они прекрасно подходили друг к другу. Свою половинку те люди искали по запаху. Пока человек был невинен, не познал плотских утех, он привлекал другого своим ароматом причем аромат соответствовал душевному состоянию. Можно сказать, что по запаху определялись эмоции, но как только они женились, то чувствовать запах переставали. Светлан же ювенал, это значит, что в плотском смысле он абсолютно невинен, как дитя. «И я чувствую его эмоции», – прошептала Василиса. «А он должен также чувствовать меня». «Ты хочешь сказать, что с тем красавчиком в малиновой рубахе, который звал тебя замуж, ты даже не целовалась?» Усмехнулась Глаша, озорно блеснув глазами. Васька застонала от своей забывчивости. Девчонки же видели весь отснятый материал. «Я с ним не только целовалась. Мы три года жили, как муж и жена», — созналась девушка, пожав плечами. «На земле такой факт давно уже перестал считаться большим грехом». «Не охнула Наталья, округлив глаза. «В ее доме порядки были совершенно другими. В нашем мире это вполне приемлемо. Люди сначала начинают жить вместе». «А затем, если их все устраивает друг в друге, расписываются», — пояснила Василиса. «Расписываются?» — не поняли подруги значения этого слова. «Венчаются, по-вашему», — отмахнулась она. Потом задумалась и сделала вывод. «Поэтому Светлан просто не может слышать моего запаха. Я не невинная девица. И он про это, кстати, знает». «Вы уже и это успели обсудить?» — закатила глаза Тихоня. «И какие эмоции он испытывает рядом с тобой?» поинтересовалась Глаша. «Я не знаю, не задумывалась над этим», пожала плечами Василиса. «Когда он спокоен, то, скорее всего, пахнет морозной свежестью. Когда сегодня нес меня на руках, то пах корицей. Но что при этом он чувствовал, я не знаю. Когда он разговаривал со мной про съемки в моем мире, то там проскальзывали нотки перца. А еще, когда я встречалась с Вадимом, рядом со мной вдруг тоже очень сильно перцем запахло». «Ты слышала, что в Иларии есть артефакты невидимости?» – уточнила Глаша. «Да, слышала». Что она их видела, Вася уточнять не стала. «Исходя из вышесказанного, я думаю, что регент был там, а перец – это самая банальная ревность». «Ревность? Ты хочешь сказать, что Светлан меня ревнует?» – не поверила девушка в слова подруги. «А зачем он сегодня принес тебя на руках, когда мог сплавить первому встречному стражнику или просто вызвать лекаря на место твоего падения?» припечатала она неопровержимыми фактами. «Я об этом уже думала», задумчиво закусила губу Вася, «но сделать такие выводы не посмела». «И ты продолжаешь настаивать, что ничего в твоей душе не откликается на его прикосновение?» поинтересовалась Наташа, дав своему любопытству вырваться наружу. «Я об этом даже не задумывалась, но мне понравилось, когда он меня на руках нес», улыбнулась уже своим мыслям Василиса, вспоминая ощущения твердого тела, крепких объятий. И теплого дыхания рядом с лицом. Но тут пришел лекарь и выпроводил подружек из комнаты. Его лечение напоминало то, как это делают экстрасенсы в нашем мире. При этом боль реально исчезла. Мужчина велел Василисе до утра не вставать, беречь поврежденный сустав. Она же перебралась с его помощью на кровать и закрыла глаза, чтобы предаться мечтам и еще раз проанализировать свои чувства. И должна была себе признаться, что рядом со Светланом ее сердце начинало биться быстрее. К утру воскресенья нога уже совершенно прошла, и Василиса спокойно могла идти на уроки танцев. Их теперь проводили по этим дням, так как только в выходные все девушки были на месте, возвращаясь по очереди со съемок. Остальные же занятия были больше теоретическими, и пропущенное время можно было наверстать дополнительными уроками или самостоятельной работой. Расслабляться конкурсанткам не давали. Все участницы толкались у стен малого бального зала в ожидании педагога. Господин Пиппа немного задерживался, зато девчонки успели перекинуться парой фраз. «Вась, привет! Как нога?» – заботливо спросила подругу Глаша. «Да в порядке все, Лекарь здесь просто волшебник», – улыбнулась в ответ девушка. «Не волшебник, а маг. Услышит, как ты его обозвала обидеться», – хмыкнула красавица. «У нас волшебниками только шарлатанов зовут». «Понятно. Больше не буду», – засмеялась в ответ Вася, подумав над причудами местных обычаев. Девчонки, доброе утро, подбежала чуть запыхавшаяся Наташа, раскрасневшись явно от быстрого бега. Слава богу, я не опоздала. Да нет, подруга, ты-то как раз и опоздала, но наш Павлин где-то потерялся на просторах дворца, развела руки в сторону Глаша, показывая этим фактом, что опоздавший очень повезло. Я просто зачиталась, все думала и выводы делала, ответила Наташа, глядя внимательно на Василису. И о чем таком серьезном были твои мысли? Поинтересовались девушки. Вась, то, что корица специя, я прочитала в Макшите, но запахов он не передает. Расскажи немного подробнее, попросила подругу Тихоня. Даже не знаю, как можно описать запах. Растерялась Василиса. Понимаете, это удивительное сочетание пряности и сладостей. Ее употребляют как в десертах, так и в мясе. Говоришь смесь пряности и сладости? уточнила девушка, задумчиво грызя указательный палец. Затем радостно улыбнулась, блеснула озорным огоньком в глазах и промолвила. «Я думаю, это страсть». «Страсть? Ты это про что?» – ахнули подруги. «Корица – запах страсти, мужского желания». Я, конечно, в этом не сильна, но что может испытывать мужчина, держа на руках девушку, которая ему не безразлична? Именно сочетание сладостного предвкушения и остроты чувств аргументировала свои выводы любительница чтения и раздумий. «Добрый день, девушки!» – отвлек их от обсуждения столь интересной темы знакомый голос. В дверях появились господин Пиппа и его императорское величество Регент Светлан. «Господин Регент решил посмотреть, каковы ваши успехи», – пояснил присутствие постороннего на занятиях преподаватель. Конкурсантки тут же зашелестели юбками, присаживаясь в реверансах. «Начинаем с полонеза объявил господин Пиппа и привычным жестом подхватил за руку Василису. Зазвучала торжественная музыка, и все пять пар двинулись ровным строем по диагонали зала. Светлан сел в кресло и, прикрыв веки, сквозь ресницы наблюдал за происходящим. Когда зазвучал второй танец, а Пиппа все так же продолжил танцевать с Василисой, проходя мимо кресла с регентом, она уловила очень яркий перечный аромат. «Ревнует!» – тут же подсказала ей интуиция а рот непроизвольно растянулся в улыбке. «Регент меня ревнует». Хорошего это ничего не предвещало, но почему-то было чертовски приятно. Когда второй танец закончился, Светлан встал со своего места и обратился к хореографу. «Господин Пипа, а почему вы все время танцуете лишь с госпожой Алискеровой?» Голос прозвучал холодно и недовольно. «Она в группе лучшая», как-то сразу растерялся хореограф, «и мы просто показываем остальным», как нужно двигаться». «Лучшее, говорите», – оскалился регент, вызывая в девичьей душе легкий трепет. «Сейчас мы это проверим». И уже подойдя к Василисе, склонился перед ней в легком поклоне. «Госпожа Алискерова, разрешите пригласить вас на тур вальса?» «Конечно, ваше императорское величество», – немного растерянно присела девушка в реверансе, а сердце в ее груди сделало кульбит». Они со Светланом танцевали, когда о присутствии рядом мужчины никто не знал. А сегодня это будет на глазах у всех. Заиграла легкая музыка, и они начали вальсировать по залу. Пиппа же отдал команду, и остальные девушки присоединились к танцующим. Светлан положил одну руку на Васину спину, передавая девичьей спине свое тепло, а пальцы второй переплел с ее. Он еще никогда не был так близко, если не считать того марша по коридору с ней на руках. Только тогда она его не разглядывала, уткнувшись в мужскую шею. Сегодня девичьи глаза были где-то на уровне твердых мужских губ, и она с любопытством изучала его лицо. Интересно, а на ощупь они такие же твердые, как выглядят? Тело девушки легко скользило по паркету, позволяя мыслям кружиться в голове. Мужчина был рядом, но они не соприкасались, соблюдая приличия. Лишь его дыхание шевелило волосы на ее виске, и на поворотах смущал легким качанием ног. Аромат перца постепенно сменился на любимую морозную свежесть. «Успокоился», – улыбнулась про себя Василиса. Рискнула поднять глаза. Взгляд тут же уперся в две голубые льдинки, которые сверкали на лице регента. Она замерла, наблюдая, как голубизну заполняет расплавленное золото. Цвет его радужки менялся на глазах. От неожиданности девушка сбилась с ритма и споткнулась. В тот же момент сильная рука прижала ее к груди, не давая упасть, а ноздри защекотал коричный аромат. Ее щеки залил румянец, и она опустила веки, чтобы скрыть свое смущение. Оказывается, не так просто считывать все эмоции мужчины, который держит тебя в объятиях. Тело начинает реагировать совсем не так, как хотелось бы. Не расскажешь же Ювиналу, что у нее в животе вдруг запорхали бабочки, тем более, что его губы так и остались сжатыми в тонкую линию. Неожиданно музыка закончилась. Светлан выпустил Василису из объятий, слегка поклонился и тягуче произнес. «Благодарю вас». А затем обратился уже к хореографу. «Господин Пиппа, я думаю, что на следующее занятие стоит пригласить моих придворных. Пора девушкам перед балом учиться танцевать с мужчинами, а не друг с другом, а то они могут засмущаться в неподходящий момент и оконфузиться». Васька мысленно выругалась. «Это он про что? Про то, что она споткнулась? Она к нему в партнерши не набивалась, сам позвал. Девушка гневно глянула на мужчину, надула губы и отошла к противоположной стене, где собрались остальные участницы отбора. А регент, как ни в чем не бывало, продолжил беседу. «Скажите, а вы собираетесь разучивать с девушками пасьон?» «Пасьон?» – удивился преподаватель. «Я понимаю, что девушкам о нем нужно знать, но очень боюсь оскорбить чувства будущей императрицы. Все девицы тут же навострили уши». «Что это за странный такой танец, оскорбляющий достоинство? «Никто о нем не слышал». «Хорошо, на следующем занятии я сам этим займусь», – отрезал регент. «До свидания, барышни». И как ни в чем не бывало, вышел из зала, гордо неся свою венценосную голову. После урока все конкурсантки, не сговариваясь, рванули к макшитам. «Что за таинственный пасьон?» Любопытство гладало всех без исключения, но подробностей не знала ни одна из девушек. Глаша, Наташа и Вася по привычке собрались в комнате номер 23 и засели, каждая за своим гаджетом, стараясь найти хоть какую-то информацию. Но все усилия свелись только к тому, что этот танец распространен лишь в Илларии и имеет ярко выраженную эротическую направленность. Про последнее они и без Википедии догадывались. И лишь тихоня Наташа в интернете своего мира раскопала нечто любопытное. «Девчонки, представляете?» Этот танец является практически объяснением в любви. Мужчина приглашает на него лишь ту, которая дорога его сердцу, а девушка дает согласие, если отвечает взаимностью. «И как его танцуют?» – полюбопытствовала Глаша. «А вот про это здесь ничего не написано», – растерянно развела руками Наташа. «Похоже, придется ждать, пока Его Величество нам с Василисой его и не изобразят». «Почему сразу со мной?» – возмутилась Вася но при этом ее сердце приятно трепыхнулось в груди. «А ты готова его представить обнимающим другую девушку?» – хмыкнула Глаша, глядя в глаза подруги. Василиса на секунду задумалась. Почему-то эта картина ее совсем не обрадовала. Эгоистичная мысль – или со мной, или ни с кем – тут же заползла в ее голову, и она отрицательно покачала головой. «Ты, Глаш, права. Мне, оказывается, это очень не понравится». И, честно говоря, для меня, вполне взрослой и разумной женщины, это достаточно неприятное открытие. «Почему неприятное?» – удивились подруги некоторой нелогичности мыслей. «Я чувствую его симпатию, может, даже более какие-то серьезные чувства. Но это все на уровне интуиции и запахов. А на деле нет даже намека. Вы скажете, что он носил меня на руках, а я возражу, что он просто помогал пострадавшей. Скажете, что танцевал со мной – Но Пип же отрекомендовал меня как лучшую ученицу. «Девчонки, я просто боюсь поверить во что-то хорошее. Тем более в хорошее рядом с ювеналом. Тогда остается только ждать, и я ставлю один против десяти, что на пассион он пригласит тебя», – скромно заметила Наталья. «Вопрос только в том, какими словами будет озвучено это приглашение», – обреченно пробормотала Вася. «Да что на тебя нашло?» – возмутилась Глаша. «Откуда такой пессимизм?» «Во время сегодняшнего вальса я слегка запнулась, а он, чтобы я не упала, прижал меня к себе. В этот миг мне стало так хорошо, я реально начала на что-то надеяться, а потом прозвучали эти слова о возможных конфузах во время танцев», объяснила эту нелогичность подруга она. и все всё-таки ты в него тоже постепенно влюбляешься, иначе не стала бы реагировать на такие мелочи», засмеялась Глаша, растягивая рот в широкой улыбке и гладя подругу по предплечью. «Естественно, он же ее пара, если верить теории ароматов», – подтвердила мысль компаньонки Наташа. «Хорошо, хорошо, убедили», – подняла руки Вася, улыбаясь немного наигранно. «Как хочется верить их словам». Но однажды она уже собиралась замуж за человека, который утверждал, что ее любит. В среду поздно вечером Василиса сидела перед Макшитом, пытаясь отправить письмо родителям. Разница в принципе действия сетей приводила к тому, что отправка зависала и приходилось иногда ждать достаточно долго. Вдруг в ее почтовом ящике брякнул колокольчик, сообщающий, что к ней пришло новое сообщение. Девушка с интересом открыла почту от неизвестного адресата. Послание гласило. «Василиса, я смотрю, в твоих окнах горит свет. Видимо, ты не спишь. Если тебе не сложно, не могла бы ты ко мне подойти? Нужен срочный совет от женщины». «Сергана». Девушка тут же отослала утвердительный ответ, а еще через минуту в ее двери постучали. Выглянув за порог, она увидела уже знакомого стражника. «Доброй ночи, Кит!» – тихо поздоровалась она, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания соседок. «И так те часто обижаются, что у нее есть какие-то тайны». «Мой господин просил проводить вас в его покое», – ответил с поклоном мужчина. «Да-да, я иду». Василиса нашла Базилевса в задумчивости, сидящим перед зеркалом. «Вась, спасибо, что пришла. Мне можешь помочь только ты», – обратился он к девушке, вставая. Уже пару дней, как Сергана стал достаточно уверенно ходить. «Я вас слушаю», – смутилась она от такого бурного приветствия и возложенных надежд. «Присаживайся», – Сергана махнул рукой в сторону кресла, стоящего у стены. «Ты же помнишь, что через полторы недели состоится бал, на котором меня должны будут представить конкурсанткам?» «Конечно, ваше императорское величество!» Сергана поморщился. «Вась, ты мне друг или нет?» «Друг», — согласилась она. «Тогда зови меня хотя бы Сергей Ильич, как раньше, если на Сергана у тебя язык не поворачивается. Моего отца здесь звали Илья, так что вполне адекватное обращение». «Хорошо, Сергей Ильич». Обращаться по имени-отчеству было гораздо проще, чем просто по имени. Так в чем проблема? «Я не могу решить, сбривать мне бороду или нет», с растерянностью в голосе спросил совета мужчина. «А вы как сами думаете? Ваше желание какое? В нашем мире вы носили ее постоянно», постаралась подтолкнуть его к решению девушка. «В том мире борода прятала мои отличия от меня нынешнего. Мне было приятно смотреть на себя в зеркало и представлять, что я базилев Сергана, а не кочегар Пьянков. А здесь она выросла от того, что я был в коме 150 лет, и никто не подумал меня побрить. Тогда однозначно брить, чтобы убрать все неприятные воспоминания», уверенно сказала Василиса. «А я понравлюсь девушкам без бороды», снова смутился он, привычным жестом оглаживая растительность на лице. «Возможно, кочегару Пьянкову она придавала шарма?» «А вот Базилев сам хорош и без ее помощи», рассмеялась Вася, любуясь красивым мужчиной. В этот самый момент она учуяла перец. И уже с готовой сорваться с губ язвительной фразой, что как обойтись без него, развернулась в сторону дверей, надеясь увидеть Светлана. Но регент стоял и смотрел на нее не один. Его рука бережно обнимала за плечи невысокую женщину в бордовом брючном костюме. Женщина была очень красивой, и с нескрываемым любопытством смотрела на Василису. Василиса удивленно попыталась рассмотреть женщину, которую обнимал Ювенал. Вернее, будет сказать, Ювенал обнимал женщину. Только при ближайшем рассмотрении она оказалась гораздо старше той девушки, которой показалась на первый взгляд. Возле ее глаз залегли морщинки, а в черных волосах поблескивали серебряные пряди. На мир она смотрела глазами цвета грозового неба, как у Сергана. А вот улыбка была очень похожа на улыбку Светлана. «Императрица». Эта мысль буквально молнией прожгла Василисин мозг. Она тут же произнесла «Ваше императорское величие» и присела в Книксоне. Сергана, похоже, был удивлен не менее, чем девушка. Он сначала вопросительно вскинул брови. «Мама?» А затем сгреб женщину в свои медвежьи объятия, словно перед ним была не вдовствующая императрица, а самая обычная женщина из простой семьи. Женщина тихонько всхлипнула, а затем, обхватив Базилевса руками за талию, выше она просто не доставала, прижалась к его груди. «Сынок, как я рада, что ты наконец-то вернулся к нам», вытирая слезы, прошептала женщина. Но через секунду она вспомнила о своем статусе, выпрямилась, смахнула последнюю слезинку и вопросительно посмотрела на Ваську. «И что это за милая девушка в твоих покоях в вечернее время?» – спросила она с хитрой улыбкой. «Ой, простите», – опомнился мужчина. «Василиса, это моя мама, вдовствующая императрица Александрия. Думаю, ты уже сама об этом догадалась». Затем он перевел взгляд на зардевшуюся Василису, которая стояла, смущенная тем фактом, что в ночное время приличные девушки по спальням базилевцев не шастают и на глаза императрицам не попадаются. Регенты не в счет. Ей по неизвестной причине очень нравилось злить Светлана. Возможно, потому, что в такие минуты у него прорывались реальные эмоции. «Мама, а это Василиса Алискерова. Это именно та девушка, которая вернула меня к жизни, назвав меня своим женихом, когда я лежал в гробу». «Добро пожаловать в семью, милая!» Ласково обратилась старшая женщина к младшей. А все остальные замерли в немом вопросе. Первая помнила землянка. «Простите, ваше величество, но я не его невеста или жена». Я просто решилась поучаствовать в конкурсе названия невесты». «Конечно, дорогая», – лучезарно улыбнулась императрица, «но я думаю, что мой сын сделает все возможное и невозможное, чтобы ты вошла в нашу семью». «Да, мама, твой сын сделает это», – широко улыбнулся Сергана, при этом лукаво глядя в сторону Светлана. Александрия поймала взгляд старшего сына и удивленно вскинула бровь. Светлан же в их сторону не смотрел. Он ушел в свои мысли и выглядел очень мрачно. Вася непонимающе посмотрела на братьев и их мать и спросила разрешения уйти. Ваше императорские величия, я могу быть свободна». «А что ты тут делала?» – вдруг опомнился регент. «Я?» – захлопала ресничками девушка. «Мы с Сергеем ильичом обсуждали его бороду». «Бороду?» – не понял младший брат. «Бороду», – подтвердил старший. «Я спрашивал совета». «Сбривать мне ее или нет?» «А сам ты это решить не мог?» Все еще возмущенно бухтел младший брат. «Нет, Светка, не мог. Мне хотелось узнать женское мнение по этому вопросу». И тут же добавил. «Спасибо, Вася, что зашла. Беги к себе, а то время уже позднее. Девушку не нужно было уговаривать дважды». Она тут же открыла дверь и полетела в свои покои. Александра молча еще раз посмотрела на сыновей и спросила. «И что это сейчас было?» «Ничего, мы реально бороду обсуждали», – пожал плечами Сергана. «А почему ночью?» – вспылил Светлан. «Сынок», – постаралась успокоить его императрица, – «вам, ювеналом этого не понять. Но молодые люди считают ночь лучшим временем для свиданий. А на твоем месте, Сергана, я бы постаралась не затягивать с этим вопросом и быстрее жениться. Тем более, она уже признала тебя своим женихом». «Она меня не признала», – грустно улыбнулся Сергана. Она лишь сказала «прощай, мой несостоявшийся жених». «Как ты понимаешь, это немного не одно и то же. Только этих слов хватило для того, чтобы твоя душа вернулась в тело», задумчиво покачала головой Александрия. «А значит, эта девушка не спослана нам судьбой».